Проверил и танковые дивизии. У Сталина их было 61. Официально. А на деле уже в марте 1941 года номера советских танковых дивизий проскочили цифру 100, и их понесло все выше и выше. И не надо заливаться в совершенно секретные архивы для того, чтобы это подтвердить. Достаточно глянуть в книгу «Великая Отечественная война. Энциклопедия», страница 206 Эта книга прошла государственную и военную цензуру. Ее редактировали генерал армии Козлов, генерал-полковник Средин, генерал-лейтенант Жилин и еще многие знаменитые генералы, профессора, доктора наук, члены-корреспонденты и прочее. Из этого научного труда Мы узнаем, что генерал армии Гетман в 1941 году, полковник, стал командиром 112-й танковой дивизии в марте 1941 года. Есть и другие сведения на этот счет. Если кто-то из военных историков сомневается, то надо просто проверить сведения о всех других танковых дивизиях с трехзначными номерами. например, о 111-й танковой дивизии. Она находилась в Забайкалье. 22 июня после сообщения о германском нападении повсеместно проходили митинги населения, а также личного состава войсковых частей в тыловых районах. История Забайкальского военного округа сообщает, что 22 июня 1941 года Митинги речного состава прошли в частях 36-й и 57-й мотострелковых, 61-й и 111-й танковых дивизий. Ордена Ленина за страница 96 -я. Не могли пройти митинги возмущенных воинов в 111-й танковой дивизии, если бы она не существовала.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 полковника Первушина, 107-я, полковника Домрачева. Возразят, что не все они были полностью укомплектованы. Маршал Советского Союза Конев, например, говорит, что в сентябре 1941 года 107-я танковая дивизия имела всего лишь 153 танка. Военно-исторический журнал 1966 год, номер 10-й, Страница 56 Это действительно так. Но это остаток после жестокого Смоленского сражения. Остаток в 153 танка не так мало. В начале сентября 1941 года из всех германских танковых дивизий на Восточном фронте только две могли сравниться по количеству исправных танков. Шестая – 188, и восьмая – 155. Теперь вспомним, что в сентябре 1939 года Гитлер вступил во Вторую мировую войну, имея 6 танковых дивизий. В подавляющем большинстве танки были легкими. Во всей германской армии на 31 августа 1939 года было 211 средних танков. Тяжелых танков не было ни на вооружении армии, ни в разработке, и вопрос о разработке тяжелых танков в Германии не ставился. Подвергнув это научному анализу, некоторые историки пришли к выводу, раз у Гитлера шесть дивизий легких танков, значит, он намерен покорить весь мир. Весной 1941 года нейтральный Сталин формировал танковых дивизий больше, чем их существовало во все времена во всех странах мира вместе взятых. Как во времена Сталина, так и после него. Советский Союз в 1941 году был единственной страной мира, которая имела тяжелые танки на вооружении своей армии. И возникает вопрос к историкам. Есть ли шесть дивизий легких танков, это неоспоримое свидетельство стремления начать войну и захватить весь мир, то о чем свидетельствует создание 61 танковой дивизии за один год и начало развертывания еще такого же количества танковых дивизий. Содержать 60 танковых дивизий ни одна страна мира не может. Про 100 и больше танковых дивизий я не говорю. Кроме танковых дивизий, у Сталина были стрелковые и моторизованные дивизии в количестве более 300. и этого количества дивизий ни одна страна мира содержать не может. Я не говорю об авиационных и всех остальных дивизиях. Даже в сокращенном виде содержать их нельзя. А их держали не в сокращенном виде. Они быстро наполнялись солдатами и вооружением. И это означало только решимость воевать. Воевать уже в 1941 году. Воевать еще до того, как все дивизии будут полностью укомплектованы. Если все это полностью укомплектовать, то экономика рухнет немедленно. Вот почему гениальный Карл фон Клаузевиц считал, что по самой природе войны Невозможно достигнуть полной одновременной готовности всех сил для немедленного, одновременного ввода их в дело. Вот почему Сталин подготовил мощную армию, но кроме того, неисчерпаемый резерв дивизий, которые только начали формироваться. В ходе войны завершить формирование легче, чем формировать новые дивизии, начиная с нуля. У Гитлера этого не было. Он бросил против Сталина 17 танковых дивизий, которые были не полностью укомплектованы и которые усилить было нечем. Все германские танки на Восточном фронте были распределены по четырем танковым группам. В каждой группе от 8 до 15 дивизий, в том числе 3-5 танковых, 2-3 моторизованных, остальные пехотные. На 4 сентября 1941 года во второй танковой группе генерал-полковника Гудериана оставалось 190 исправных танков. Танковая группа превратилась в недоукомплектованную танковую дивизию, а танковые дивизии в ее составе превратились по существу в танковые батальоны в третьей танковой дивизии. 41 исправный танк, в 4-й – 49, в 17-й – 38, в 18-й – 62. Вдобавок, катастрофическая нехватка запасных частей и топлива для танков. Все это до осени, до проливных дождей и грязи, до распутицы и до начала русской зимы, до снега, до мороза, о которых тоже следовало помнить и Гитлеру, его генералом. Историки до сих пор спорят о том, что должен был делать Гитлер в начале сентября 1941 года: бросить танковую группу Гудериана в обход Киева или двинуть ее прямо на Москву. Меня эти споры удивляют. После того, как в танковой группе осталось четверть от первоначального количества танков, её надо бросать не против Киева, И не против Москвы, а выводить на переформирование и доукомплектование, а вместо нее вводить в сражение свежие танковые дивизии, корпуса и группы. Но об этом Гитлер не заботился. А Сталин позаботился, кроме полностью укомплектованных танковых дивизий, у него были дивизии второй волны, укомплектованные не полностью, и третьей волны, и четвертой. После нанесения первых ударов и объявления открытой мобилизации танковые дивизии можно было укомплектовать и по мере готовности десятками вводить в сражение. Главное в том, что Ленинградские и Харьковские заводы давали столько танков, что их вполне хватило бы при условии, что мы нападаем, и для восполнения потерь в существующих дивизиях и для укомплектования формируемых. Это давало возможность Сталину восполнять потери в дивизиях, ведущих войну, и постепенно вводить в сражение новые танковые дивизии, доводя их количество на полях сражений до 100 и более. Своим самоубийственным нападением, имея всего 17 танковых дивизий, Гитлер не позволил Сталину развернуть советскую танковую мощь. Харьков и был потерян. Ленинград блокирован. Производство танков в Горьком, Челябинске, Нижнем Тагиле, Сталинграде, импровизации Но даже и это импровизированное танковое производство позволяло Советскому Союзу выпускать танки в больших количествах при лучшем качестве и завершить войну в Берлине. Если бы Сталин нанес удар первым, то производство танков в Советском Союзе могло быть чудовищным. Именно это имелось в виду, когда в марте 1941 года был отдан приказ о формировании танковой дивизии с номером 112.